Глава 23. Расписки. Домой мы вернулись уже под вечер. Алевтину с Кириллом поселили на первом этаже дома, расположенного справа от поместья. Я помог им занести небогатые пожитки и оставил их обживаться на новом месте. Константин был прав. Им не дадут спокойно жить на каменной балке, поэтому здесь будет куда безопаснее. Конечно, Кириллу придется привыкать к новой школе и обстановке, но я уверен, что он справится. На самом деле, Фролов нам очень помог. Если бы не он, мне бы ни за что не удалось защитить тетю с племянником. Думая об этом, я вернулся в поместье. Маша дулась на меня за то, что я за весь день не уделил ей ни минуты внимания, хоть и был у них в гостях. Пришлось рассказать девушке, где мне пришлось сегодня побывать. После моего рассказа она успокоилась и даже попросила прощения за свое нелепое поведение. Остаток вечера мы провели вдвоем, играя с Денисом. А потом я поднялся к себе. Спать не хотелось, поэтому я устроился за столом, включил настольную лампу и принялся изучать бумаги, которые удалось добыть у Свиридова. Увы, но секретной переписки с людьми, стоящими за Градовыми, я не нашел. Только несколько приказов от Валерия Градова и Виктора Игнатьева. Похоже, Свиридов был уверен, что никто в своем уме не сунется в его логово. Поэтому не прятал их как следует и держал под рукой, как доказательство, что его заставили идти на преступление. Конечно, Градову эти бумаги никак не помешают. Мертвому уже все равно. А вот у Игнатьева могут появиться проблемы. Изучая письма с приказами, я не мог сдержать улыбки. Похоже, я хоть немного смогу прищучить Игнатьевых. Конечно, никаких глобальных деталей заговора там не нашлось. Но вот некоторые цели для нападений подавались непосредственно Виктором. Среди писем я обнаружил небольшую коробочку. Память Михаила услужливо напомнила, что это пленка. Жаль, что под рукой проектора не оказалось. Поднес к лампочке и попытался рассмотреть, что там было изображено. Бесполезно. Ладно, позже обязательно найду способ посмотреть, что там. Наверняка что-то интересное. Я спрятал пленку обратно в коробочку, отложил в сторону и принялся изучать остальные бумаги. А вот дальше уже пошли записки. Точнее, долговые обязательства, по которым люди обещали большие деньги тому, кто предъявит этот документ. Здорово Свиридов устроился. Выбил себе такую бумажку, а получать деньги отправит подставное лицо, которое, если и схватит, то невелика потеря. Стук в дверь заставил меня собрать бумаги в кучу и спрятать коробку с пленкой в карман. «Войдите!» — крикнул я, покойчив с приготовлениями. «Можно?» — в дверном проеме показался Константин. Он прикрыл за собой дверь и вошел в комнату. «Ты как?» «Можно сказать, в порядке». Решил отвлечься и провести время с пользой, изучая бумаги, которые нашел у Свиридова. «Можно взглянуть?» — он еще и спрашивает. «В любом случае мне придется поделиться этими бумагами с перстами князя или даже с самим Карнауховым. «Ничего особенного, я рассчитывал на куда большее» фролов заглянул мне через плечо и его взгляд упал на долговые обязательства которые я не стал убирать со стола его глаза расширились и он удивленно посмотрел на меня понимаешь что ты нашел расписки конечно же что за глупые вопросы у фролова это же очевидно что свиридов сбивал деньги с дворян и богатых простолюдинов которые не могли постоять за себя а чтобы они не обратились в надзор или к князю запугивал их и грозил расправой со всем родом «Это не просто долговые расписки», — произнес Фролов, изучив очередную бумажку. «Представляешь, сколько здесь денег? Тысяч на двадцать. А для чего наемникам могут понадобиться такие деньги? Да для чего угодно. Например, купят себе доспехи, как у дружинников князя». Я тут же воспользовался случаем упомянуть доспехи, о которых слышал от поневина «Думаю, такие вещи стоят больших денег. Не настолько, чтобы тратить на них двадцать тысяч, но тысяч пять точно уйдет, если укомплектовать весь отряд». Нет, доспехи выпускают в ограниченном количестве и только для дружинников. Заполучить их себе просто так нельзя, разве что самим попробовать сделать аналог. Но тут уже риск получить куда более серьезные проблемы. И если увидят доспехи, тут же вся княжеская дружина бросится искать нарушителя. Наемники действовали слишком агрессивно, учитывая, что много лет до этого они вели себя куда спокойнее и не высовывались. Я убежден, что они собирали деньги для другой цели. И что это за цель? «Война». Фролов произнес это слово так спокойно, словно мы обсуждали новость о самом большом пироге к празднику. Или переворот. Тут уже зависит от того, что нужно хозяевам Свиридова. «Но ведь Градовы мертвы. Или вы хотите сказать, что они не единственные, кто правит балом?» «Думаю, Градовы и Игнатьевы были лишь местными исполнителями. При этом не забывай об Илье. Если бы Градов играл открыто, я бы еще поверил, что он метит на роль князя». Но он имитировал собственную смерть и действовал слишком грязно. «Великий князь ни за что не одобрил бы его назначение на пост ростовского князя. Значит, он рассчитывал, что ему пожалуют этот пост те, кто придет вместо преображенских?» «Даже так? Я невольно оглянулся по сторонам, желая убедиться, что нас не слушает. Задний только разговор о смещении преображенских можно получить массу проблем». «Мы на грани больших изменений в государстве», — ответил Фролов. Не буду раскрывать тебе все детали, но умные люди, которые смотрят дальше собственного носа, видят эти события и стараются их анализировать. Самый плохой вариант — новые смутные времена для нас. А этого совсем не хочется. А мне кажется, что кураторы Градовых именно к этому и стремятся. Возможно, но тогда это люди из-за рубежа. В Великом Княжестве никто не станет желать возвращения смутных времен». «Запомни, Михаил, переворот трудно организовать, но еще труднее удержать под контролем. Существует слишком много факторов и интересов различных групп людей, поэтому никто не может с уверенностью сказать, что нас ждет, если начнется смута». «И что вы предлагаете?» «Быть готовым ко всему, заручаться поддержкой единомышленников, развиваться, поддерживать себя в форме и держать нос по ветру». «Но это в глобальном плане». А сейчас я предлагаю тебе раздать все эти расписки людям в обмен на информацию. Надеюсь, ты понимаешь, что эти вещи получены незаконно, и если ты попытаешься потребовать с людей денег, то они решат, что ты и есть заказчик. А Тимошевскому, его отделу, только дай добраться до жертвы. Ведь все сходится. Завод принадлежит Гущиным, значит, и свиридова с его наемниками повесят на тебя. «Да я и не собирался их использовать. Я вообще хотел их уничтожить». «Хорошая мысль, но пусть лучшие люди уничтожат их сами. Насколько я знаю, один из этих должников уже покончил с собой. Давай обрадуем остальных и освободим от кабальных поборов, а заодно и попытаемся узнать кое-что важное для нас. Предлагаете навестить каждого из должников? На это уйдет пару дней, не меньше. Они ведь живут по всему княжеству. Нет, мы поступим иначе. Пригласим их на званый ужин в мой дом и поговорим с каждым с глазу на глаз». Поверь, мелкие дворяне и простолюдины не смогут отказаться от такой возможности». На этом наш разговор с Константином закончился. Увлеченный своими мыслями, он пожелал мне спокойной ночи и оставил меня одного. На этот раз я уснул быстро, да и неудивительно, ведь время было уже далеко за полночь. Утром я не нашел Константина. Он появился только к завтраку, хоть Маша и говорила, что отец почти никогда не опаздывал к утренней трапезе. «Прошу прощения, были кое-какие дела», — произнес Фролов, присоединяясь к нам. Всем своим видом он показывал, что не собирается обсуждать дела в присутствии работников. «Алевтина и Кирилл в этот раз сидели возле меня. Пацаны уже успели познакомиться, и оказалось, что у них похожие интересы, поэтому пока были каникулы, они все утро играли вдвоем». Кирилл держался молодцом, и по его виду было незаметно, что парень сильно расстроен. «В принципе, это и неудивительно». Роман редко появлялся в доме своей семьи, да и в таком возрасте пока еще легче переносить такие потрясения, как смерть близкого человека и переезд. Когда мы покончили с завтраком, работники отправились заниматься каждый своим делом, а Денис убежал с Кириллом во двор лепить снеговика. В комнате мы остались втроем. Я, Константин и Маша. «Наверное, вы хотите знать, почему я опоздал», произнес Фролов и улыбнулся. По внешнему виду было заметно, что ему не терпится скорее рассказать причину своего отсутствия. «Вообще-то да». «Пап, мы же договаривали, что хотя бы за завтраком и ужином проводим время с семьей». «Я уже не претендую на обед, все прекрасно понимаю, ты же обещал». «Маша, я отлично помню о своем обещании», — спокойно произнес Фролов. «Как и об уговоре, что имею право опоздать или отсутствовать в крайних случаях. Сегодня именно такой». «Во-первых, Миша, я полночи не мог уснуть», — думая о нашем разговоре. «В общем, я решил провести званый ужин. Приглашения всем должникам Свиридова уже разосланы». Гущен! Теперь Маша смотрела на меня с неприкрытым гневом. «С того самого момента, как ты попал в наш дом, о спокойствии можно забыть. Скажи, вот как у тебя это получается?» «Я ненарочно», — ответил я и состроил невинную улыбку, чем еще больше разозрел девушку. «Во-вторых...» Константин сделал паузу, чтобы вернуть наше внимание к разговору и подогреть интригу. «В общем, не буду тянуть. По имеющимся у меня данным, на карнаухова позавчера было совершено покушение. Прямо после важной встречи в честь празднования зимнего солнцестояния. Фролов посмотрел на меня, словно ожидая, что я ему что-то расскажу. Я же был поражен услышанным. Понимаю, если нападут на кого-то из влиятельного рода, но чтобы на князя. Неужели его осмелились?» «Градовые люди Свиридова точно не могли. Они к этому времени были уже пару часов, как мертвые». «Ничего себе!» — выпалила Маша. «Он жив?» «Да, к счастью, сейчас Корнаухов жив. Я хочу, чтобы вы понимали, что это большая тайна, и вы ничего не должны знать». Князь постарается не афишировать это событие для широких масс, и праздничные дни в честь зимнего солнцестояния ему только на руку. «Шутка, что ли? Прошло два дня, и только сейчас до меня дошли слухи». Естественно, Карнаухов примет меры. Говорят, что это коснется и Академии. Охрана будет удвоена. К тому десятку дружинников, которые обеспечивали безопасность студентов и сотрудников Академии, добавится еще один. Об остальном мы можем только догадываться. Это значит, что у Градовой все было спланировано заранее. Но кто тогда? Спроси, что полегче, Миша, ответил Константин. Одно могу сказать точно. Что-то подтолкнуло заговорщиков к активным действиям. Возможно, это просто часть плана, а может быть, мгновенная реакция на устранение Градовых». Фролов поднялся и подошел к окну. «Сейчас, поведением он чем-то напомнил мне Васильева. Только Влад любил расхаживать по комнате, сомкнув руки за спиной. «Я хочу, чтобы вы были осторожны в Академии. Я понимаю, что никто в своем уме не станет подрывать авторитет Академии. Но если заговорщики хотят посеять хаос, то даже два десятка дружинников не смогут помешать». Званый ужин состоялся через два дня. Васильевы тоже получили приглашение и приехали еще с утра, чтобы поболтать в спокойной обстановке. Константин заявил, что раз уж устраивать праздник, то без друзей он ни за что не согласится это сделать. Со стороны мне казалось, что он уже рассматривает Влада как пару для дочери. Но что-то в прошлом произошло такое, что заставило его выбросить из головы эту идею. И все же их семьи дружили, а это было вдвойне приятно. «Наконец мы смогли собраться своей компанией. Не хватало только Егора и Кати, но отрывать их от отдыха с родными не решились. Пусть они хоть немного побудут в стороне от этих интриг. Хотя к Поневиным у меня было кое-какое дело». Фролов позвал и его, но от приглашения отец Егора отказался. Всю торжественную часть ужина Константин ввел себя так, словно ему просто захотелось устроить праздник. И только к концу вечера, когда гости расслабились и болтали друг с другом, разбившись на кучки, он направился в соседнюю комнату и утащил меня вместе с собой. Первым гостем в нашей комнате для разговоров оказался состоятельный фермер с Кувани. «Господин Селищев, присаживайтесь!» Константин рукой указал на свободное кресло. Селищев оказался упитанным мужчиной лет 50. Его внешний вид легко выдавал человека, работающего в поле под жарким солнцем. Кожа была загорелой, обветренной, а на потрескавшихся руках виднелись рабочие мозоли. И все же у этого человека были деньги, иначе бы он не заинтересовал Сверидова и не оказался приглашенным на этот ужин. «Давайте сразу к делу, господин Фролов», — произнес Селищев и посмотрел на Константина немигающим взглядом. «Неужели ему что-то известно о расписке?» «О каком деле вы говорите?» — Константин удивился не меньше моего. «Бросьте! Таких персон, как я, редко приглашают на званый ужин дворяне. Уверен, вам что-то нужно от селищевых. Надеюсь, вы хотите заключить договор о поставке свежих продуктов. Я ценю вашу кухню и должен вам сказать, что мой товар будет лучше. В качестве можете не сомневаться. Я прихватил с собой немного овощей и зелени. Вы только попробуйте». «А он дерзкий. Я бы не стал рисковать произносить такое в гостях у влиятельного дворянина». «Надеюсь, это купическая жилка, и он понимает, что говорит. Иначе на месте Фролова когда-нибудь окажется более вспыльчивый человек и просто свернет бедняге шею». «Господин Селищев, что касается овощей, мы вырастили их на нашем участке. Но я с удовольствием выслушаю ваше предложение позже», — спокойно ответил Фролов. «Я позвал вас не за этим». Иван нервно сглотнул и покосился на меня, словно пытаясь понять, что задумал его собеседник. «Денег у меня нет, ваша светлость. Можете чем угодно угрожать, но из меня уже все вытрясли. Не распродавай же мне свой инвентарь. Нам тогда нечем будет собирать урожай, мы просто будем обречены голодать, не в силах прокормить себя и вырастить достаточное количество урожая, чтобы продать и задержать семью». «Михаил, будь добр, покажи расписку». Я извлек из внутреннего кармана пиджака расписку и раскрыл ее перед селищем. Увидев бумагу, крестьянин побелел от страха. «Господин Селищев, нам стало известно, что некие люди заполучили с вас долговую расписку на две рублей». «У меня нет таких денег». Одними губами прошептал Селищев, понимая, что его семейному бизнесу пришел конец. «А они нам и не нужны. Мы считаем, что эту расписку вас заставили написать. Если это так, просто кивните». Мужчина перевел взгляд на меня, потом обратно на Фролова и кивнул. «Отлично, так я и думал». «Вот что. Вы получите эту расписку обратно, но с одним условием. Вы должны назвать имя человека, который заставил вас ее написать». «Я не могу этого сделать». Глаза селищего испуганно забегали, словно сейчас его должна настигнуть неминуемая кара. «Похоже, Свиридов неплохо поработал, чтобы запугать старого крестьянина». «Думаю, вы отдаете себе отчет, что раз расписка в наших руках, значит, тот человек отдал ее не по доброй воле. С такими деньгами просто так не расстаются». «Понимаю», — выдавил из себя мужчина, но продолжал молчать. «Это был Свиридов? Селищев мгновенно подскочил и уставился на Фролова, словно тот только что забрался в его мысли и прочитал их. Крестьянину даже говорить ничего не приходилось. Все и так было ясно. «Иван Прокопович, эта расписка была получена от вас путем вымогательства, поэтому мы не можем использовать ее. Возьмите и лично используйте по назначению». «По какому назначению?» Дрожащими руками Селищев принял из рук Фролова расписку и уставился на Константина. «Не знаю, вам решать. Порвите, сожгите, съешьте, наконец. Одним словом, сделайте все, что в ваших силах, чтобы эта расписка больше никому не попала в руки». «Благодарю! Константин Федорович, благодарю вас!» да мужчины только сейчас стало доходить, что сейчас произошло, и он тут же бросился благодарить своих спасителей». «Не меня благодарите, а Михаила Гущина. Это он избавил нас от Свиридова и раздобыл его расписки». Селищев повернулся ко мне и принялся сжать мне руку. «Не забуду, господин Гущин. Вы в нашем доме теперь всегда желанный гость». Иван Прокопович повернулся к Фролову. «Константин Федорович, там я привез овощей, меда, зелени. Считайте, что это от меня благодарность за вашу сердечность. Это лишь малая часть того, что я могу вам дать в качестве благодарности». «Живите счастливо, Селищев». А что насчет благодарности? Если вспомните или узнаете, кто помимо Свиридова причастен к этому делу, дайте мне знать. Следующим Фролов позвал владельца частной клиники. Ростислав Арсеньевич Мартынов приехал вместе с тремя дочерьми. Все они были на выданье. Поэтому интерес у Мартынова был не только в новых знакомствах, но и в возможности поискать девушкам женихов. Дочери помогали отцу и лечили больных, а цены за свои услуги брали проличные. При этом часто отказывали в помощи простолюдинам, мол, не можешь заплатить, иди в бесплатную больницу и жди очереди. Именно поэтому я их недолюбливал и в какой-то момент подумал, а не выбросить ли расписку куда подальше, и пусть Мартынов мучается в любой момент, ожидая незваных гостей. Фролов настаивал, что мы должны быть честны ко всем, а если они не оправдают хорошего к ним отношения, поступить зеркально всегда успеем. Получив расписку, Мартынов бросился целовать руки Фролову, становился на колени и даже слезу пустил. Конечно, было из-за чего. Судя по расписке, он должен был отдать Свиридову 7.500 тысяч рублей. Целое состояние по меркам ростовского княжества. Третьим человеком, который явился на ужин, стала женщина о лет 35. Как оказалось, она воспитывала ребенка одна и разрывалась между воспитанием сына и содержанием сети Пикарин. Женщина оказалась легкой добычей для Свиридова и его людей, и теперь несказанно радовалась, когда получила обратно свою расписку. Она даже пустила слезу, и нам с Константином пришлось ее успокаивать. Наконец, к ночи все гости разъехались, и мы смогли отдохнуть. Влад с отцом уехал буквально час назад, а Маша отправилась укладывать спать Дениса. Пока прислуга Фроловых убирала зал, мы с Константином обсуждали наши успехи за чашкой чая. «Как тебе, Денек?» Фролов позволил себе улыбнуться. «Представляю, сколько денег он потратил на это мероприятие, и не понимаю, в чем его выгода. Когда я поинтересовался, он лишь улыбнулся. «Знаешь, иногда ведь хочется сделать что-то хорошее. Вот я и сделал, что мог. А потом такие поступки — это репутация. Для маленького рода это незначительно, а для такого, как Фроловы, это имеет значение. Но у вас ведь всего трое», — произнес я. «Не сбрасывай со счетов ветвь Николая». — отозвался Константин. — Фроловых по всему великому княжеству десятка два, так что наш род очень силен. Ладно, пойдем посмотрим, что там Селищев оставил. Ей жутко хочется, а я уверен, что у него найдется что-нибудь съедобное. Кстати, есть еще кое-что. Я вспомнил о пленке, болтавшейся в кармане. Тогда я решил пока ее придержать на случай, если Фролов потребует уничтожить всю информацию. Но теперь я был уверен, что он на моей стороне. Я вынул коробку и показал Константину. Нашел среди бумаг. Может, есть какой проектор, а то так рассмотреть просто невозможно.